Глава 18. Шелюзы. С меня и Джожа снимают фотографию. Оленгфорд, Адорчестер, Эбеннгтон. Семейный человек. Хорошее место для одоплянец. Трудный участок реки, деморализующий влияние речного воздуха. Мы оставили стрегли рано на следующее утро. и гребли до Каллома, где переночевали под Парусиной вблизи плотины. Река между Стритли и Оллингфордом не особенно интересна. Отклеивая на протяжении шести с половиной миль, не имеется ни одного шлюза. Кажется, это самый длинный перегон на всей реке выше Теддингтона, и Оксфордский клуб пользуется им для пробных гонок.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 Тем за ней была бы волшебной страной, если бы не её увитые цветами шлёзы. По поводу шлёзов мне вспоминается катастрофа, едва не постигшая меня и Джорджа одним летним утром в Хэмптон-Корте. День был чудесный, и флюз кишел народом. И как это водится на реке, предприимчивый фотограф задумал изобразить нас разбросанными по поднимающейся воде. Я не сразу заметила, что происходит, поэтому очень удивилась, увидев, что Джордж поспешно разгладил свои брюки, взъерошил волосы и до лихвацки заломил шапку на затылок. После чего, предав лицу выражение смешанной приветливости и печали, он принял грациозную позу и постарался запрятать ноги. Первый моей мыслью было, что он внезапно заметил знакомую барышню. И я стала смотреть по сторонам, разыскивая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 И тут наконец меня озарил истинный смысл происходившего, и я встревожился мыслью: "Поспею ли? А наша лодка была на первом плане, и мне оказалось неделикатно испортить фотографу его снимок". Поэтому я живо обернулся и занял позицию на носу, опиршись на борт с небрежной грацией, свидетельствувшей о ловкости и силе. А затем я выпустил на лоб виющуюся прядь и изобразил выражение мечтательности с примесью лёгкого цинизма, которое, как говорят, мне к лицу. В это время, как мы стояли, дожидаясь решающего момента, кто-то за нами крикнул: "Эй, там, смотрите на свой нос!" Я не мог оглянуться, чтобы узнать, в чём дело, и на чей нос требуется смотреть. Я искоса взглянул на нос Джорджа. Нос оказался нормальным. По крайней мере, в нём не было ничего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 Рука фотографа была у аппарата, он с минуты на минуту мог щёлкнуть затвором. Нас ли это не клекают? Что случилось с нашими носами? Откуда их надо вытаскивать? Оно тут вышло, поднял крик и громовой голос под одинослиавкнул: "Смотрите на лодку, джентльмены, выте, что в красной и чёрной шапках. Поторопитесь, не то фотограф изобразит два ваших трупа". Тогда мы взглянули и увидели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 Разумеется, как и следовало ожидать, фотограф пустил свою океанную машину в ход в тот самый момент, когда мы оба лежали на спине с диким выражением, и где я, что случилось, на лице, и отчаянно размахивали в воздухе четырьмя ногами. Наши ноги несомненно оказались на переднем плане. Собственно говоря, едва ли было видно что-либо другое. И за них выглядывали части других лодок и фрагменты пейзажа.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 В одно время, хотя и приостановленная римскими стенами, вскоре истёрла Римлен в прах, и на той же земле в позднейшие годы сражались дикие саксы и грузные дачане, пока не пришли норманны. Город оставался обнесённым стеной и укрепляно вплоть до парламентской войны, когда подвергся долгой и жестокой осаде Ферфаксы. Наконец он пал, и стены его сравнялись с землёй. От Олингфорд до Верх до Дорчестера окрестности реки становятся всё более холмистыми, разнообразными и живописными. Дорчестер стоит в полумиле от реки. Можно достигнуть его, поднявшись вверх по Темзе на вёслах, но всего лучше растаться с рекой у слёзы, дей да и, и взять поперёк полей. Дорчестер очаровательное мирное местечко, погружённое в тишину безмолвия. Их самоливость. Адорчестер был подобно Оллингфорту крепостью в древнебританские времена. Он назывался тогда Каердорен, город на воде. В позднейшие времена римляне устроили здесь большой лагерь, укрепления которого кажутся теперь низкими ровными холмами. В саксонскую эпоху здесь была столица Уэссекса. Адорчестер, очень древний город, был некогда великим и могущественным. Тепер он в стороне от подвижного света клюёт носом и грезет. Очень пышны и красивы окрестности реки вокруг Клифтон-Хэмптона, который и сам по себе очарователен. Старомодная, мирная деревушка и изобилующая цветами. Если ночевать в Клифтоне, нельзя выбрать ничего лучше, чем ячменный сток. Я могу сказать, что это занятное и наиболее древнее харчевни на всей реке. Там она стоит на краю от моста в стороне от деревни. Её низко спускающаяся остроконечная крыша, крытая дразником, и её решичьи окна придают ей нечто сказочное, между тем, как внутри она ещё более напоминает о некотором царстве, о некотором государстве. В ней не следует останавливаться героине современного романа. Героиня современного романа всегда бывает божественно высока, и то и дело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 а كذلك свой одинаковы невыполнимыми для него мы рано встали на следующий день задавшись целью быть в Оксфорде до вечера поразительно как рано можно встать когда ведёшь ключевую жизнь когда лежишь завернувшись в плед на досках лодки с подсонутым под голову сокважем далеко не так же ждешь поваляться ещё 5 минут как это бывает когда лежишь на береге мы успели позавтракать и миновать Клифтонский шельуз к половине девятого. От Клифтона до Калама берега реки плоские, однообразные и неинтересные. Но после Каламского шельёза, а наиболее холодного и глубокого на всей реке, пейзаж становится привлекательнее. В Эббингдоне река проходит у самых улиц. Эббингдон типичный провинциальный городок, нишевые развяды, тихий, чрезвычайно почти, чистый. Ещё и наскучный. Он гордится своей древностью, но сомнительно, чтобы мог соревноваться в этом с Оулингфордэм и Дорчестером. Когда-то здесь стояло знаменитое аббатство, и в том, что сохранилось от его освещённых стен, теперь варят пиво. В церкви Святого Николая в Эббингдоне имеется памятник Джону Блейкуолу, и жене его Джейн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 197 членов. Господин Вэй Ли, пятикратный мэр Эбингдона, был без сомнения благодетелем для своего поколения. Но надеюсь, однако, что в нашем переполненном 19-м столетии немного найдется людей такого размаха. От Эбингдона до Нью-Нэм-Кортни лежат красивые места. Нью-Нэмский парк стоит того, чтобы его посетить.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 вполне достойны списанных с них картин. Мы прошли Ифлиский шлюз около половины двенадцатого, а потом, прибрав лодку и приготовив всё к выстке, двинулись на приступ последние мили, между Ифли и Оксфордом находится самое трудное место реки, как у меня известно. Она должна родиться в этом месте, чтобы понимать его. Я побывал на нём порядочное число раз, но никогда не смог попасть с ним в такт.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 И неизменно закончит попытки разбить вас в лепёшку, какую ни будет баржу. Из этого, естественно, следовало, что мы мешали многим другим лодкам на протяжении этой мили, а они мешали нам. В результате чего проистекло много сквернословий. Не знаю почему это, но все всегда бывают исключительно раздражительными на реке, пустячные неудачи, проходящие почти незамеченными на суше. приводит власть тюленьи не в министерство когда случаются на воде когда гаришь и жорж ломают дурака на суше яс не сходить на улываю когда же они выкидывают глупости на воде я награждаю их ледянящими кровь наименованиями если мне на пути попадается другая лодка и мне хочется взять весло и убить всех сидящих в ней самые отдобранравные люди становятся буйными и кровожадными на лодке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 Оксфорд. Представление о Мон Монмарансе о небе. Наёмная лодка в Верхней Темзе, её красоте и преимуществах. Гордость Темзы. Погода меняется. Река в различных видах. Невесёлый вечер. Стремление к недостижимому. Бодрящая круговая беседа. Джош играет на банджо. Звоннывная мелодия. Опять дождливый день. векство, скромный ужин и тост. Мы очень приятно провели в Оксфорде 2 дня. В городе много собак. Монмаранс я подрался 11 раз. В первый день 14, во второй и думал, очевидно, что попал на небо. Люди, рождённые чересчур слабыми или чересчур ленивыми, чтобы находить удовольствие в гребле против течения, нередко нанимают в Оксфорде лодку и гребут вниз. Для энергических, однако, путешествий вверх по реке предпочтительнее. Не всегда годится идти вместе с течением. Гораздо более удовлетворительно направить все силы и бороться с ним и выйти победителем вопреки ему. Так и я по крайней мере чувствовал, когда Гаррис и Джордж гребут, а я сижу на руле. Тем, кто задумывает начинать прогулку с Оксфорда, я сказал бы: Берите собственную лодку. Разве только вы можете взять что-нибудь чужое, не рискуя быть облечённым. Те лодки, которые можно нанять на Темзе вверх от Марло, в общем, очень неплохие. Они подорочно держатся на воде, и если только с ними обращаться осторожно, редко разваливаются на части или тонут. В них имеются места для сидения, а также все необходимые приспособления или почти все. чтобы грести и управлять ходом. Но они не блещут красотой. Лодка, которую вы сможете нанять на реке вверх от Марло, не из тех лодок, в которых можно важничать и красоваться. Наёмная лодка Верхней Темзы живо излечивает своих пассажиров от подобных поползновений. Это главное, можно сказать, единственное её достоинство. Она занимающий наёмную лодку этого разряда обычно скромен и застенчив. Он охотно придерживается тенистой стороны под деревьями и передвигается преимущественно рано по утрам или поздно вечером, когда на реке мало свидетелей. Когда занимающий наёмную лодку верхний тайм увидит какого-нибудь знакомого, он вылезает на берег и прячется за деревья. Ей был однажды членом общества нанявшего в летнюю пору лодку на Верхней Темзе для нескольких дней катания. Никто из нас до тех пор не видел таких лодок, и даже увидев её, мы не поняли, что это такое. Мы письменно заказали лодку на две пары весел, когда же явились со своими мешками на пристани назвались человек сказал: "Ах, да, вы те, что заказали лодку на две пары весел?"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 быть может, и гробницы в окрестностях Верхней Темы изобилуют римскими древностями, и моё предположение оказалось мне очень правдоподобным. А но наш серьёзный товарищ, кое-что смыкавший в геологии, осмеял мою римскую теорию и объявил, что ясно даже неизменнейшему интеллекту, к каковой категории он, видимо, всё-таки не мог причислить мой что найденный мальчиком предмет есть ископаемый кит и указал нам на разные признаки доказывающие, что он принадлежит к доледниковому периоду. Для разрешения задачи мы обратились к мальчику. Мы просили его не бояться, но сказать нам истинную правду. Что это? Дадамовский кит или древнеримский гроб? Мальчик отвечал, что это гордость Темзы. Сначала мы нашли этот ответ мальчика весьма юмористичным, и один из нас дал ему 2 пенса в награду за остроумие. Оно, когда нам показалось, что он слишком долго настаивает на своей шутке, мы и потеряли терпение. Анук и малый будет вздор болтать, оборвал его наш капитан. Тащи домой материнское корыто и подавай нам лодку. Тогда пришёл сам лодочник и рычал сейчас там словом, как человек дело что предмет этот на самом деле лодка, и не какая-нибудь, а та самая лодка на две пары ветел, избранная для нашей речной прогулки. Мы много ворчали, мы находили, что он мог бы, по крайней мере, выбелить ее или засмолить, словом, сделать что-нибудь, чтобы отличить ее от бесформенного обломка, но он не усматривал в ней никаких изъянов.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 Они закрепили так называемую лодку верёвками, достали кусок обоев и залепили наиболее плохие места, помолились Богу и вступили на борт. Сна я содрали 34 шилинга за пользование этим останком в течение 6 дней, а ему красная цена 4 шилинга 6 пенсов, а на любой распродаже полоучего леса на берегу реки. На третий день погода переменилась, тогда Я говорю о нашей теперешней прогулке. И мы вот были из Оксфорда в обратный путь под непрерывным дождём. Когда солнце играет на пляшущих волнах, озолотит серо-зелёные буковые стволы и мерцает в глубине тёмных, прохладных лесных тропинок, гоняет тени по мелкой воде, брызжет алмазами с мельничных колёс, посылает поцелуй Кувшенкам. Играя с пенистой водой плёсы, серебрит мышистые мосты и стены, оживляет каждый городок, украшает каждую ложбину и лужайку, путается в камышах, выглядывается смехом из-за каждого поворота, развеселив далёкие паруса, наполняет воздух нежным блеском, так да река кажется волшебным золотым потоком. Она река холодная и усталая, с беспрерывно падающими на потемневшие и вялые воды дождевыми каплями, звучащими подобно женскому плачу в тёмной комнате, в то время как леса, тёмные и молчащие, стоят как призраки на берегу, окутанные туманом, призраки безмолвные с укоризненными глазами, как призраки недобрых дел и забытых друзей. Эта река привидений в стране чётных сожалений Солнечный свет кровь природы. А моя земля смотрит на нас тусклыми, бездуштными глазами, когда в ней гаснет солнечный свет. Тогда нам становится грустно быть с ней. Она как будто не любит, не узнаёт нас. Она как вдова, потерявшая любимого супруга. И дети берут её за руку и смотрят ей в глаза, она не встречает ответной улыбки. Весь этот день мы гребли под дождём. Унылое это занятие. Вначале мы притворялись, что нам это нравится, уверяли, что рады перемене, что интересно видеть реку в разных её видах. Нельзя же расчитывать, чтобы солнце светило всё время. А да, до оно даже и неприятно. Мы уверяли друг друга, что природа прекрасна даже в слезах. Гарис и я даже обнаружили большой подъём дух в течение первых часов. Мы пели песню о цыганской жизни и о том, как очаровательно житьё быть цыгана, как ему по нутру и солнце, и гроза, и каждый ветерок, и как он наслаждается дождём, и сколько это ему приносит пользы, и как он смеётся над теми, кто не любит дождя. Жорж веселился более умеренно и не расставался с зонтиком. Э мы натянули парусину ещё доленче и так и не снимали её весь день, оставив только маленькое отверстие на носу, откуда один из нас мог грести и следить за направлением. Таким образом, мы сделали 9 миль и остановились на ночле немного пониже шлюза Дей. Не могу по совести сказать, чтобы мы весело провели вечер. А дождь лил с тихой настойчивостью, Вотки, всё сделалось макро, а мой липким ужин успеха не имел. Пирог с телятиной приедается, когда не испытываешь настоящего голода. Мне хотелось карпа и котлет. Гарис болтал о сатэ под белым соусом, и передал остатки своего пирога Монмаранси, который отклонил их и, видимо, оскорблённый предложением, ушёл и уселся в одиночестве в противоположном конце лодки.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 Как выразился Гаррис, она оказывает возбуждающее действие, если злоупотреблять ее. Джордж предлагал продолжать и дать нам отыграться. Но мы с Гаррисом отказались от дальнейшей борьбы с судьбой. После этого мы приготовили себе игрок, уселились в кружок и беседовали. Джордж рассказал об одном своем знакомом, который катался по реке два года назад и переночевал в сырой лодке точно в такую же ночь,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 В Олдершоте точно в такую же ночь, как и нынешняя, добавил Гаррис. А на следующее утро он проснулся калекой на всю жизнь. Гаррис обещал познакомить нас обоих с ним по возвращению в Лондон. Сердца наши обольются кровью при его виде. Отсюда мы, естественно, перешли к приятной беседе о болезни седалищного нерва, лихорадке, разных простудах, легочных заболеваниях и бронхитии.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 Он не стал плести вздора о том, что забыл ноты дома и тому подобное. Он тотчас же выузил свой инструмент и начал играть нежные черные глаза. До этого вечера я всегда считал нежные черные глаза довольно банальной вещецей. Обильный источник печали, извлекаемый из нее Джорджем, положительно поразил меня. По мере того, как горестные звуки множились, Обогарись и во мне всё рассложило не байс друг другу на грудь и залиться слезами. Она мы с большим усилием сдерживали закипавшие слёзы и молча внимали дикой тоскливой мелодии. Когда дошло до хора, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Мы наполнили свои стаканы и стали подтягивать. Гарис запевал дрожащим от волнения голосом от Жорж, и я подхватили.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 и не сломалась челюсть. Джош хотел приступить ко второму куплету, и ему казалось, что когда он немножко втянется в мотив и будет, так сказать, в состоянии вложить в него больше непринужденности, станет не так печально. Однако большинство высказалось против опыта. Так как ничего больше нам не оставалось делать, мы легли спать, то есть разделись и ворочались на дне лодки в течение трех или четырех часов, После этого нам удалось урывками подремать до пяти часов утра, потом мы встали и позавтракали. Второй день точь-в-точь точь походил на первый, дождь продолжал лить, а мы сидели под парусиной, завернувшись в непромокаемые плащи и медленно скользили по течению. Один из нас, я теперь забыл который, но ну, кажется это был я, произвел в течение утра несколько слабых попыток возобновить плащ. старую цыганскую блажь, а то будто мы дети природы и наслаждаемся дождём, но делая не выгорала. А заявление, что дождь, плевать мне на небо, так мучительно наглядно выражало чувство каждого из нас, что петь об этом оказалось бесполезным. На одном пункте мы все сошлись, а именно быть что будет, а мы доведём своё предприятие до горького конца.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 где можно получить один из лучших и дешевых французских обедов или ужинов, какие мне приходилось есть, с бутылкой превосходного вина за три с половиной шиллинга, и адрес которого я не такой дурак, чтобы вам сообщить, в завершение добавил я почти бессознательно. «Да почти что жаль, что мы решили не расставаться с лодкой», отозвался Гаррис. Вслед за тем наступило омолчание.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 Они смотрели друг на друга, и каждый видел отражение собственных низких и греховных мыслей на лице другого. Мы молча вытащили и осмотрелись акваж. Осмотрели реку вверх и вниз по течению ни души. 20 минут спустя три человеческих фигуры, за которыми следовала престыженная собака, осторожно крались от лодочной пристани у лебедя к железнодорожной станции. Одета и в следующий столь же малоаккуратный, как и шйгальской наряд. Чёрные кожаные башмаки грязные, фланелевая пара очень грязная, коричневая фетровая шляпа сильно потрёпанная, непромокаемый плащ очень мокрый, зонтик. Лодочники в Пентборне мы обманули, мы не решились сказать ему, что бежим от дождя. лодку и всё её содержимое мы оставили на его попечение, попросив приготовить её к 9 часам на следующее утро. Если же, сказали мы, случится что-либо непредвиденное, мы напишем ему. Мы достигли Бэйдингтанского вокзала в 7 часов и проехали прямо в упомянутый мной ресторан Гэсс, слегка перекусили. Оставили Монмара всё вместе с распоряжением об ужине в половине 11.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 из закопчённый потолок. Тогда мы протянули руки со стаканами во всю длину на столе и почувствовали себя добрыми, мечтательными, всепрощающими. Агарис, сидя в чу окна, отдёрнул занавеску и выглянул на улицу. Она блестела тёмным блеском под водой, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра. Дождь хрустало по лужам и стекал И желобов на улице. О мимо спешили редкие промокшие пешеходы, женщины с подобранными юбками. "Ано", «Ну, сказал Гарис, протягивая руку за стаканом. "Славная была прогулка, и большое за неё спасибо старой матушке Тэмзи, но думаю, что мы хорошо сделали, отказавшись от неё именно теперь". "За здоровье троих, а благополучное выбравшихся из лодки" и манмаранси, стоя на задних лапах перед окном и выглядывая на улицу, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту. Конец.